Даша с удивлением прислушалась к собственным мыслям. Впервые это были мысли не испуганной овечки, а сильного и решительного человека. Впервые ей не хотелось плакать и биться головой о стену, когда вспоминала о том, что муж ее предал и бросил, а хотелось стукнуть его как следует, отлупить по щекам или хотя бы высказать все, что она о нем думает. Ну и правильно, должна же она когда-то повзрослеть. Даша вытерла руки, достала свой телефон и набрала номер мужа, который почему-то до сих пор не стерла. Владик ответил тут же. И его голос звучал странно, учитывая, что он сегодня убил человека и спрятал его труп в шкафу. Он был как будто рад ее звонку. — О, да шутка! А я как раз о тебе думал! — Думал? — переспросила она напряженным голосом. — Ну да, неудивительно. так вот сейчас же приезжай нам нужно кое о чем поговорить ты наверняка догадываешься о чем приехать я уже лечу нам действительно давно пора поговорить странно такое впечатление что он совершенно не напуган голос звучал так радостно как будто муж бывший но это неважно выиграл в лотерею даша спрятала телефон в карман прошла в кухню осторожно обойдя труп, налила себе воды и выпила залпом. Села на стул, перебирая в памяти события последних дней. Всё началось с приезда Ани, точнее, со звонка тёти Лики. Она сказала, что за Аней ручается. В противном случае Даша ни за что не пустила бы в квартиру незнакомого человека. Она, конечно, доверчивая дура, если вспомнить Светку, но не до такой же степени. Тогда встаёт вопрос, где вообще Аня? Сегодня утром Даша ушла на работу. Аня, судя по всему, ещё спала. А теперь её нет. Даша собралась было зайти в гостиную, чтобы найти какие-нибудь следы Ани. Но тут раздался звонок в дверь. Даша прошла в прихожую и открыла дверь, не спрашивая. и уже было всё равно. Владик стоял в дверях. На лице его была дурацкая улыбка, неуверенная. и заискивающее. Странно. Не такое лицо должно быть у человека, который только что совершил убийство. Больше того, в руках у него были цветы. Вот именно. Небольшой такой букетик чахлых осенних хоризонтем. Даша вылупила на букет глаза. Но это уже перебор. «Да шутка, здравствуй!» Он протянул ей этот веник. «Да шутка?» Переспросила она зло. «Сделал такое и сбежал?» «Что?» Он заморгал. «Что слышал?» Она вырвала из его рук букет и бросила его на пол. «Ну зачем ты так? Ты же сама!» «Что я сама?» Прошипела Даша. Ей хотелось отхлестать хризантемами его по его лощенной физиономии. Он будет отшатываться и закрывать лицо руками, пытаться что-то сказать в свое оправдание. Она будет хлестать и хлестать его букетом, пока он не превратится в жалкие лохмотья. «Ты меня позвала. Значит, решила дать мне второй шанс. Нельзя перечеркивать все одним махом». «Это значит, я все перечеркнула? Вспомни все хорошее, что у нас было», — тянул Владик жалким, умоляющим тоном. «А ведь оно было хорошее». «Хорошее? А что ты скажешь об этом?» И тут Даша отступила в сторону так, что Владик увидел лежащее у нее за спиной тело. Он побледнел, глаза его полезли на лоб. «Двери за собой закрой! Ты же не хочешь, чтобы это увидели соседи?» спохватилась Даша. Владик послушно, как кукла, шагнул вперед и захлопнул за собой входную дверь. Он, как зачарованный, смотрел на труп. Наконец, трудом справившись с голосом, проговорил. «Что это?» «Как это? Кто это?» «Ну, артист, как играешь? Тебе бы только в кино сниматься, в фильмах ужасов!» «Даша, что ты такое говоришь? И что здесь случилось? И кто этот человек? Ты что, правда его не узнаешь или придуриваешься?» Тут лицо Владимира снова переменилось. Видно было, что он узнал мертвеца. «Ага, узнал!» — Вижу, что узнал. — Да, узнал. Это тот мужик, который вчера приходил, который искал твою подругу. Владимир сник. Потом испуганно взглянул на Дашу и проговорил растерянно. — Это... это ты его? — Что? — выкрикнула Даша возмущенно. — Ну ты даешь! Убил его и хочешь свалить на меня? — Нет, дорогой. «Этот номер у тебя не пройдет». Владимир позеленел. «Я к этому не имею никакого отношения!» — выкрикнул он истерично. «Я его вообще в жизни не видел! Ну, кроме того раза, когда он пытался войти в квартиру!» Тут Даша отчетливо увидела, что он врет, и бросилась в атаку. Она протянула руку, в которой сжимала ключи от квартиры, и процедила. «А это что?» Владимир уставился на ключи, как баран на новые ворота, и глазки его забегали. «Ну, ключи!» проговорил, наконец, блеющим голосом. «Твои ключи!» — отчеканила Даша. Неуверенно проблеял Владик. Даша смотрела на него с удивлением. «Неужели это он, тот мужчина, на которого она три года смотрела с немым обожанием? Этот жалкий, лживый трус! Как она умудрилась... Так долго обманываться. Значит, это не твои ключи, проговорила она обманчиво мягко. Может быть, я не знаю ключи как ключи. Зато я отлично знаю, вот этот брелок это дельфин. Я сама его тебе подарила и сама прикрепила к твоему комплекту ключей. И как интересно эти ключи оказались у покойника. Ну, я не знаю. Может быть, я их потерял. А он подобрал «Тебе самому-то не смешно?» «Потерял. Придумай что-нибудь более правдоподобное». Тут вчерашние события сложились у нее в голове в логичную версию. И Даша выпалила. «Ты сам ему дал их вчера!» «Вас с ним вчера видела соседка! Вы разговаривали возле подъезда!» как... «Какая соседка?» — пролепетал Владимир. И по его тону, по его взгляду, Даша поняла, что она на верном пути. Господи. «Да чего же он предсказываем?» «Какая, какая? Маргарита Павловна! Из 119-й квартиры!» Выпалила она первое, что пришло в голову, и тут же поняла, что попала в самую точку. Владимир испуганно заморгал. Он с изумлением смотрел на Дашу. «Неужели это она? Та, которая три года преданно смотрела ему в рот, ловила каждое его слово, угадывала каждое его желание?» Перед ним была совсем другая женщина, решительная, твёрдая, уверенная в себе. Ой, та прежняя нравилась ему гораздо больше. «Ну да», — неохотно признался он. «Я с ним поговорил, и да, я дал ему ключи». «Ты что, с ума сошёл? Мало того, что не отдал мне ключи от моей собственной квартиры, ты ещё дал их какому-то незнакомому человеку. Можешь объяснить, зачем?» «Могу!» – оживился он. «Понимаешь, он только хотел вернуть свою жену. А для этого ему нужно было с ней поговорить. Уговорить ее вернуться». Тут Даша поняла, в чем был его собственный интерес в этом деле. А не мешала ему, не давала наедине переговорить с ней, с Дашей. А зачем ему с ней говорить? Господи, да он хочет вернуться. Либо Светка его бортанула, либо ему самому надоел ее жуткий характер. Ее вечный командный тон, вечные злорадные насмешки, вечное стремление всех поучать. Вот так-так. Даша не успела осознать, как она относится к желанию бывшего вернуться. До сих пор ей это не приходило в голову. — А в квартиру вы бы его не впустили! — продолжал Владимир. — Вот я и дал ему ключи, чтобы он мог войти, когда тебя не будет, и поговорить с ней. — Поговорить? переспросила Даша иронически. «Скажи прямо, избить ее в очередной раз!» «Избить?» С недоверием произнес Владик. «Я не думаю, он не такой. Самый, что ни на есть, такой!» Отрезала Даша. «Она приехала вся в синяках!» Кстати, тут же мелькнула мысль, что про синяки рассказывала тетя Лика, а сама Даша никаких синяков у Ани не видела. «А где она сама?» — спросил, наконец, Владимир. «Может быть, это она его, ну, по крайней мере, она может это как-то объяснить». «Ее нет», — отрезала Даша. Тут же она встряхнула головой и проговорила. «Вообще, о чем мы говорим? У нас сейчас другой вопрос. Что делать с этим трупом?» И она в сердцах пнула мертвеца. «У нас?» — переспросил Владимир. Отступил к двери и уже протянул руку к дверной ручке. «Я не имею к этому никакого отношения. Сколько можно повторять? Я его не убивал. Да, я дал ему ключи, но больше ничего не знаю. И больше не видел этого человека. Что, уже хочешь смыться? Хочешь свалить все на меня? И думаешь, я это спущу тебе? Как все три года нашей совместной жизни?» Владимир еле удержался, чтобы не сказать «да». Но перед ним была не Тадаша. которую он знал все эти годы. «Нет, дорогой, этот номер у тебя не пройдет. Если ты сейчас бежишь, не сомневайся, я все свалю на тебя. На этих ключах наверняка есть твои отпечатки пальцев. Ты ведь не догадался их протереть? И соседка видела вас вместе с убитым. А меня она видела рано утром, когда я на работу шла. А когда я пришла, он уже окоченел весь, так что утром его убили». уж такое все знают даша блефовала, но владимир этого не знал он отошел от двери пока она опустил взгляд и проговорил что же делать думай ты же мужчина владимир снова удивился насколько она изменилась прежде она ничего от него не требовала безмолвно и не раздумывая принимала на себя все заботы наверное проговорил он неуверенно «Нужно вызвать полицию». «Полицию?» – Даша вспыхнула. «Только не это! Ты представь, как это выглядит! Ты мой бывший муж. Вчера тебя видели с убитым. На ключах твои отпечатки пальцев. Но я его не убивал. Не смеши мои тапочки. Можешь повторять это сто раз. Но это не снимет с тебя подозрений. Ты просто идеальный подозреваемый». «А может быть, это все же твоя знакомая?» Это его жена. Может, это она убила его при самообороне. Ей много не дадут. Еще раз повторяю, ее нет. И я не представляю, где ее искать. И вообще не смогу доказать, что она здесь жила. Я даже паспорта ее не видела». «А зачем ты ее пустила?» «Затем, что тетка за нее просила». Мысленно ответила Даша, но вслух ничего не сказала. Не хватало еще и тете Лику в убийство вмешивать. «Так что же нам делать?» И тут Даша решительно проговорила. «Первым делом нам нужно избавиться от трупа». «Избавиться?» «Как ты это себе представляешь?» «Опять ты все пытаешься переложить на меня?» «Подумай лучше сам». Владимир изобразил мучительные раздумья. Он молчал несколько минут. и, наконец, выдал единственное, что пришло ему в голову. «Отвезти его за город и закопать где-нибудь в лесу». «Ага. Для этого придется ехать через весь город с трупом в багажнике. А если нас остановят?» Владимир позеленел, видимо, представил себе эту ситуацию. Он подумал еще немного и предложил другой вариант. «Можно сжечь его». «Где?» развести во дворе костер, положить на него труп и прыгать через огонь, как на Ивана Купалу?» Владимир снова с удивлением посмотрел на бывшую жену. Раньше она любое его предложение выслушивала внимательно и восторженно, воспринимала как истину в последней инстанции. И уж никогда бы не осмелилась его высмеивать. «Ну зачем во дворе?» Проговорил он с обидой. «Можно сжечь его в какой-нибудь котельной?» «В какой-нибудь котельной», — передразнила его Даша. «Да ты знаешь хоть одну котельную?» «Я нет, но, может быть, ты знаешь. Ведь это твой район. Ты здесь родилась и выросла». «Может, я и знаю», — отмахнулась от него Даша. «Но котельная — это в любом случае не вариант. Там весь работают кочегары, ну или операторы, так их теперь называют. «И что ты думаешь, они вот так запросто позволят сжечь у них котельный труп?» «Ну, можно заплатить». «Ага, и потом платить снова и снова, ведь мы будем у них в руках и не сможем отказаться». И тут Даша задумалась. Хотя Владик предложил дурацкий вариант, но доля истины в его словах все же была. А именно, что это ее район, где она родилась и выросла, и который она знает как свои пять пальцев. И это надо использовать. Она вспомнила, что в детстве играла с ребятами из соседнего двора, и они обследовали все окрестности, все проходные дворы. Как-то раз они забрались в замечательный подвал в нескольких кварталах от дома, рядом с разъезжей улицей. Вот интересно, этот подвал еще сохранился? Дом, во всяком случае, стоит. Давно не ремонтированный, так что и подвал, небось, не тронули. «Ладно, я знаю, куда его можно пристроить», — проговорила она решительно. «Ты ведь на машине приехал?» Вопрос был лишний. Бывший без машины никуда не выбирался, даже в магазин за хлебом. Впрочем, такое в их семейной жизни случалось крайне редко. Обычно по магазинам бегала Даша. «Так, значит, вот что мы сделаем». Даша притащила из комнаты палас Все равно он ей не нравился, только пыль собирает. Расстелила его в прихожей и с помощью Владимира закатала в него труп. «Ну, теперь давай! Ты же все-таки мужчина!» Она помогла бывшему поднять палас и с его криминальным содержимым взвалить его на плечо. Владимир крякнул, но все же удержал ношу и вытащил ее из квартиры. К счастью, на площадке никого не было. Палас с трупом втащили в лифт. Довезли до первого этажа. Тут им навстречу попался сосед с третьего этажа. Крупный бритоголовый мужчина – с крошечной собачкой породы Чихуахуа. Собачка с остервенением залаяла на палас. «Чарли, угомонись!» прикрикнул на нее хозяин и извиняющимся тоном сказал Даши. «Не знаю, что с ним такое. Никогда не лает на знакомых людей. Зато я знаю», подумала Даша, но вслух сказала, «Наверное, от паласа кошкой пахнет». «Переезжайте!» спросил сосед для поддержания разговора. «Меняемся!» Буркнул Владимир. «На дачу вещи отвозим, ремонт задумали». Даша мило улыбнулась и сделала чихуашке козу. Тот рыкнул что-то нелицеприятное и отвернулся. Наконец палас вытащили из подъезда. Машина Владимира стояла близко, и через минуту палас потащили к ней и с трудом запихнули в багажник. «Хорошо, что у меня багажник такой большой», — с гордостью проговорил Владимир. вытирая под солба тыльной стороной ладони и захлопнул крышку багажника. Тут Даша почувствовала, что кто-то смотрит ей в спину. Она оглянулась и успела заметить, как в подворотню шмыгнул какой-то мужчина, в кепке, надвинутой на глаза, с рюкзаком за плечами. «Интересно, что он видел?» «Да, ничего особенного. Муж с женой полаз в багажник положили. Мало ли куда его везут. К примеру, к тёще на дачу». Владимир хотел уже сесть за руль, но в это время из подъезда вылетел метеором еще один сосед. Костик с третьего этажа. Он был красный, как спелый помидор. Глаза чуть не вылезали из орбит. Он размахивал руками и кричал. «Дарья, стой!» «Хорошо, что ты здесь. Стой, тебе говорят!» Владимир волком взглянул на соседа, скрипнул зубами и торопливо сел на водительское место. «Костик, извини, мы торопимся», — проговорила Даша. И тоже села в машину. «Что значит, торопитесь?» крикнул Костик. «У меня жена рожает! Вы это понимаете?» И в ту же секунду из дверей подъезда выплыла, переваливаясь и поддерживая огромный живот, жена Костика Олеся. «Едем!» Процедил Владимир и завел мотор. «Да будь ты человеком!» вопил Костик. «Не можешь же ты нас так оставить!» Владимир попытался тронуться, но Костик бросился на капот машины. «Черт знает что!» – прошепел Владимир и покосился на Дашу. «Сделай же что-нибудь! Это ведь твой сосед!» «Костик, ну правда, мы никак не можем!» – взмолилась Даша. «У тебя же своя машина есть!» «Тут откуда ни возьмись, рядом с их машиной появилась Мария Степановна, соседка с того же третьего. У Марии Степановны вообще было такое свойство. Она появлялась в самое неподходящее время и в самых неподходящих местах. и она тут же что называется с колес включилась в дискуссию ему сейчас никак за руль нельзя проговорила она авторитетно переводя взгляд с даши на костика у него руки трясутся и он непременно в аварию попадет точно нельзя мне за руль выпалил костик обрадовавшись неожиданной поддержке хотя вообще это не факт что она правда рожает продолжала мария степановна Она уже вторую неделю так. Говорит, что пора, а потом с полпути передумывает. Даша и сама была свидетелем такого Олескиного поведения. Та рожала первый раз, и от страха ей все время казалось, что уже начались схватки. Первый раз это случилось еще на пятом месяце. Тут Олеся, то ли услышав реплику соседки, то ли под воздействием объективных причин, остановилась, запрокинула голову и завопила дурным голосом. «Ой, ой, рожаю!» Костик бросился к ней, размахивая руками, как ветряная мельница. Владимир попытался воспользоваться его временным отступлением и отъехать. Но на месте Костика оказалась Мария Степановна. «Вы куда?» – проговорила она строго. «Нельзя же женщину оставить без помощи!» «Так вы же говорите, что это у нее уже не первый раз повторяется!» – напомнила Даша соседке. А вдруг теперь она на самом деле рожает? «Пускай скорую вызовут», — процедил Владимир. «Так эту скорую пока дождешься. Вон Кондратьева из второго подъезда вызвала скорую в роддом ехать. А когда та приехала, мальчик уже в первый класс пошел». «И отвезут непременно черт знает куда», — подал голос Костик, который уже вел жену к машине, бережно поддерживая ее за необъятную талию. — А мы в Варваринской больнице договорились. Там доктор очень хороший, Борис Исакович. Я ему уже позвонил. Больница имени святой великомучницы Варвары была близко, и Даша подумала, что быстрее получится отвезти туда Костика с женой, чем припираться с ними. — Давай уже отвезем их, — в полголоса сказала она, повернувшись к Владику. — Быстрее выйдет. — Ты с ума сошла, — прошепел он. — Забыла, что у нас в багажнике? «Как раз не забыла. Но если мы тут еще долго будем припираться, все это запомнят. И это, в конце концов, плохо кончится». «Это так или иначе плохо кончится. И это ты меня во все втянула». «Да? А не ты ли дал ему ключи?» Олеся снова завыла. Владимир закусил губу, а Даша открыла заднюю дверцу машины и проговорила безнадежным тоном. «Ну, садитесь уже». Костик бережно впихнул жену на заднее сиденье. Сам пристроился рядом. Владимир, наконец, выжил сцепление и поехал. Олеся то и дело вскрикивала. Костик подпрыгивал на месте и уговаривал Владика «Быстрее! Ну, пожалуйста, быстрее!» «Быстрее нельзя!» «А если она родит?» «Только не в моей машине!» И Владимир надавил на педаль газа. И почти сразу сбоку раздался усиленный мегафоном голос. «Водитель машины номер такой-то! Остановитесь!» Только, «Только этого не хватало!», хватало Выкрикнули в один голос Владик и Костик, но с совершенно разным выражением. «Остановитесь, водитель!» Повторил голос в мегафоне. В нем прибавилось металла. «Все, это конец!» Трагическим тоном произнес Владимир и затормозил. «Лейтенант Мухаедов!» Проговорил полицейский, подойдя к водительскому окну. «Что ж это вы, уважаемые, превышаете допустимый скоростной режим? Ваши документы». «Лейтенант, дорогой». Даша перегнулась через Владика и умоляюще взглянула на полицейского. «Не задерживайте нас, пожалуйста. Мы женщину в больницу везем. Она вот-вот родит». Олеся в подтверждении ее слов снова завыла. «Ой, ай, рожаю!» Лейтенант изменился в лице, отступил от окна и быстро озабоченно проговорил. «Ух ты!» «Что ж вы сразу не сказали? Тогда ладно, проезжайте скорее, а я всем своим передам, чтобы вас не задерживали». Владимир рванул с места. Проехав сотню метров, он покосился на Дашу. «А ты молодец». «Я или она?» Даша покосилась на Олеся. «Обе». Олеся тем временем затихла, прислушиваясь к себе. Впереди показался ампирный фасад больницы. «Кажется...» я не рожаю неуверенно проговорила олеся что значит не рожаешь переспросил костик почему не рожаешь передумала не рожаю потому что еще рано авторитетно ответила ему жена а схватки схватки прекратились так что возвращаемся возвращаемся конечно возвращаемся что мне в этой больнице делать слышал друг «Возвращаемся!» «Нет уж! Вот она, больница!» Твердо проговорил Владимир, подъезжая к крыльцу. «Сказали в больницу? Значит, в больницу!» Он лихо затормозил. Навстречу им уже спешил санитар с креслом на колесиках. Сзади шел осанистый доктор. «Борис Исакович!» Проговорил Костик, выскакивая из машины. «Она вроде передумала...» «Что значит передумала?» «Я тысячу родов принял!» И до сих пор ни одна женщина не передумала!» Олесю, несмотря на вялое сопротивление, извлекли из машины и усадили в кресло. Костик бодрым козликом торопился за санитарами, доктор, отдуваясь, поспешил следом. Владимир перевел дыхание и поспешно отъехал от больничного крыльца. Он повернулся к Даше и проговорил. «Ну, наконец, отделались. Куда теперь?» «Теперь назад, по улице Марата». Владимир поехал обратно. «Даже хорошо», — сказала Даша через минуту. «Даже хорошо, что нас тот лейтенант остановил». «Чего уж хорошего. Ты же слышал, он обещал всем своим коллегам передать, чтобы нашу машину не задерживали. Теперь поверни направо». Владимир послушно повернул, и машина въехала в тихий, безлюдный переулок. «Теперь куда?» «Вообще-то нам сюда». Даша неуверенно показала на дворовую арку в конце переулка. Эта арка вела в тот самый двор, где был тот самый подвал, в котором Даша надеялась спрятать труп. Но проблема была в том, что с тех пор, как Даша путешествовала по здешним дворам, многое здесь изменилось. В частности, дворовая арка была закрыта железными воротами. «И что же нам теперь делать?» Владимир смотрел на нее раздраженно, осуждающе. «Не можем же мы ездить весь день по городу с кое-чем в багажнике?» «Не можем», — согласилась Даша. Она выбралась из машины и осмотрела ворота. На них был установлен домофон с замком. Открыть его не получится. Вдруг рядом с ней прозвучал гнусавый голос. «Девушка, подай несчастному человеку на похмелку. Ну что тебе стоит? Хоть немного». Она обернулась и увидела пожилого бомжа, который жалобно смотрел на нее, протянув руку лодочкой. Но ну, правда, подай хоть немного, а то я совсем поиздержался. Нет у меня в кармане ни фига, ни тенге, ни пфенига». «Серьга, ты?» — проговорила Даша удивленно. «Допустим, я. Только меня так давно не называют. А ты кто ж такая? Дашка, что ли?» Даша с изумлением смотрела на бомжа. Сквозь его небритое, отёчное старое лицо она с трудом смогла разглядеть лицо своего приятеля Серёжки, которого все называли Серегой. Узнала она его только по странной присказке. «Нет у меня ни фига, ни тенге, ни пфенига». Но ведь Серёжке должно быть примерно столько лет, сколько ей. Около тридцати. А он выглядит стариком. «Что, изменился, да?» Серега правильно понял ее взгляд. «Жизнь меня поломала. Люди ведь не от числа прожитых лет стареют, а от переживаний. А ты, да то хорошо выглядишь. Так что, дашь старому знакомому пару тенге?» «Конечно». Даша полезла в карман и тут же поняла, что почти не взяла с собой денег. Она выгребла все, что нашла, протянула сережки, повернулась к Владимиру. Да еще денег!» «Вот этому?» Владимир с отвращением посмотрел на бомжа. «Дай, говорят!» Владимир неохотно протянул бомжу несколько купюр. «Хватит!» «Благодарствую!» Бомж приосанился. Зажатые в кулаки деньги придали ему чувство собственного достоинства. «А ты ведь здесь постоянно обитаешь?» спросил его Даша, у которой мелькнула плодотворная идея. «Ну, допустим». «А не знаешь, как можно открыть эти ворота?» Серега гляделся по сторонам, понизил голос. «Конечно знаю. Здесь весь домофон, чтобы посторонние не шлялись». «Это я и так вижу. У кого нет ключей, те нажимают номер квартиры и им открывают, если хотят». «Ну, что ты мне объясняешь? Это любой ребенок знает». «Но сантехника...» Электрикам и прочие ремонтные братья попадать во двор надо, так? Допустим, так. Так вот, чтобы им каждый раз жильцов не беспокоить, сделали специальный код, которым можно эти ворота открыть. И ты этот код знаешь? А то, ты же сама сказала, что я здесь сторожил. И с электриками, и прочими сантехниками поддерживаю добрососедские отношения. На всякий пожарный случай. Нажимаешь, значит, три семь девять, ворота и откроются. Ну, спасибо тебе, серьга. Может, еще увидимся? Может и так. Даже хотела еще что-то сказать, но бомж уже непостижимым образом исчез. Должно быть, полученные деньги жгли его руки, и не терпелось скорее их потратить. Ну, что теперь? Нетерпеливо проговорил Владимир. А теперь вот что. Даша набрала на табло домофона код, который назвал ей серьга. Ворота медленно разъехались. Владимир облегченно вздохнул, въехал во двор, ворота за машиной закрылись. «Ну, куда теперь?» «Теперь направо следующий двор». Несколько минут они ехали по проходным дворам, представляющим собой настоящий лабиринт, расположенный между загородным проспектом и улицей Правды, в прошлом Кабинетской. «Ну, когда-нибудь мы уже приедем?» «Да вот, уже и приехали». Даша показала в угол двора, где была видна полуподвальная дверь, обитая ржавой жестью. На двери был навесной замок. «Что там за этой дверью?» «Подвалы. Целая сеть подвалов. Очень старых. Я потом прочитала, что многим из них по двести лет». «И как мы туда попадем?» – проныл Владимир. «Элементарно, Ватсон!» Даша вышла из машины, подошла к двери, подобрала валявшийся возле нее погнутый гвоздь и меньше чем через минуту открыла замок. «Ловко ты!» — восхитился бывший. «Еще в детстве научилась!» — отмахнулась Даша. За дверью были стертые каменные ступени, спускавшиеся в темный подвал. «Подгони машину как можно ближе к двери!» — скомандовала Даша. Владимир выполнил ее команду, Открыл багажник, и они вдвоем втащили завернутый в палац труп в подвал. Владимир сбросил с начинкой на каменный пол, разогнулся и облегченно вздохнул. «Ну вот, наконец-то мы от него отделались. Ты что, прямо здесь хочешь его оставить?» Удивленно проговорила Даша. «Да? А что? Мы же специально его сюда привезли. Да здесь его найду через пару дней!» и немедленно начнут расследование. «Ну и что? Его никто не знает. Подумаешь, мужик какой-то мёртвый». «Ага. А мой палас?» «На нём столько отпечатков моих. И твоих, кстати, тоже», золорадно добавила Даша. «Зачем же мы сюда ехали?» «Сейчас узнаешь. Поднимай его снова и неси за мной». Даша включила фонарик своего телефона и пошла в глубину подвала. Владимир застонал. но подчинился. С трудом поднял завернутый труб и потащил его вперед, кряхтя и охая. Они прошли по подвалу метров двадцать. Подвал закончился. Точнее, перешел в узкий коридор, по стенам которого тянулись ржавые трубы и связки кабелей. «Далеко еще!» – простонал Владимир. «Дай хоть немного передохнуть». «Вот избавимся от него и передохнем!» – строго ответила Даша. Впрочем, осталось совсем немного. У меня сил тоже осталось совсем немного. Они свернули налево, и Даша резко остановилась. «Осторожно! Смотри под ноги!» В полу коридора было большое, круглое отверстие, вроде колодца, из которого тянуло сыростью и холодом. Даша посветила в это отверстие фонариком. Колодец был глубокий, луч фонарика с трудом достигал его дна. Точнее, темной и маслянистой поверхности воды. «Вот, сюда его и столкнем», — распорядилась Даша. «Здесь его точно никто не найдет». Она уже перестала удивляться на свое спокойствие, а бывшему было все равно. Главным его желанием было избавиться от тяжелого трупа. Владимир подтащил труп к краю колодца и столкнул его вниз. Через пару секунд снизу донесся глухой плеск, и темная вода снова сомкнулась ну вот теперь его точно никто не найдет удовлетворенно проговорила даша мы это место в детстве нашли с пацанами ответила она на невысказанный вопрос владимира мы сюда баян хромова васьки сбросили что переспросил владимир был здесь такой тип просил подаяние на баяне играл и нас вечно гонял так мы ему решили насолить Когда он спал, украли у него баян и сбросили в этот колодец. «Добрые вы были». «Ладно, это все было давно. Пошли уже отсюда». Даша зябко передернулась. «Да, чем скорее, тем лучше. Только ты меня веди, а то я дорогу не запомнил». «Само собой». Даша уверенно пошла назад. Владимир без своей страшной ноши тоже шел гораздо бодрее. И меньше чем через четверть часа они вернулись к лестнице, ведущей к выходу из подвала. Владимир, которому не терпелось вырваться на свободу, обошел Дашу, взбежал по ступеням и дернул дверную ручку. Она не поддавалась. Дверь была заперта. «Что за черт?» Растерянно проговорил он. «На что? Заперли снаружи?» «Не может быть». Даша поднялась по лестнице. И тоже подергала дверь. И тоже безуспешно. «Что думаешь, я совсем без руки? Открытую дверь открыть не могу!» Проворчал бывший. «Но перестань. Сейчас не самое лучшее время для выяснения отношений. Похоже, пока мы избавлялись от трупа, нас действительно кто-то запер снаружи». «И что нам теперь делать?» Владимир замахнулся кулаком, собираясь колотить в дверь. «Стой!» Даша перехватила его руку. «Ты с ума сошел? Что ты собираешься делать?» «Как что? Стучать, звать на помощь, чтобы нас отсюда выпустили?» «Ага. А как мы объясним, что здесь делали?» «Ну, мало ли что. Обследовали подвалы в научных целях». «Да? Долго думал? А если найду труп?» «Ну, тогда нужно позвонить кому-нибудь из знакомых. На кого можно положиться?» Владимир достал свой телефон. «Кому? Твоей новой жене?» Даша скривилась, как будто раскусила лимон. «Вот она будет рада, застав нас здесь вместе». «Да здесь все равно нет сигнала», тоскливо проговорил бывший, глядя на экран. «Он-то готов был звонить кому угодно, хоть Светке, хоть бабе только чтобы его выпустили отсюда. Тогда не о чем разговаривать». Даша едва скрыла улыбку злорадства, представив, что скажет ему Светка. И, разумеется, Ни за что не приедет его спасать. А уж в этом-то Даша уверена. «И что же нам делать? Умирать здесь от голода и жажды?» Владимир насупился. «Втянула ты меня в историю. Ты сам себя втянул. Зачем ты тому подонку дал ключ от моей квартиры? Долго думал?» Даша приступила к нему с намерением, как следует стукнуть, и осознала, наконец, что ей давно этого хотелось. «Ну сколько можно об одном и том же?» Бывший тут же сбавил Том. «Тебе, видите ли, можно, а я и слова не скажи?» «Но все же, как нам отсюда выйти?» Теперь он смотрел почти заискивающе. «Подожди, помолчи немного, дай подумать». «Кажется, здесь был другой выход. Серьга его нашел». «Этот твой приятель бомж?» «Тогда он не был бомжом. Ладно, пойдем». Надеюсь, по ходу дела я вспомню, куда нужно идти». Даша пошла по коридору в ту же сторону, где они избавились от трупа, но, немного не доходя до колодца, остановилась и пригляделась к каменной стене. «Вот, кажется, этот знак», – проговорила она неуверенно, разглядывая царапину на стене. Владимир подошел к ней, посветил телефоном. «Ага, тут сердце, пронзенное стрелой, и надпись». «Д плюс С равно Л. Это про кого? Про тебя и про того бомжа?» «В любом случае, это тебя не касается. А от этого знака нужно отсчитывать вправо десять шагов». «Надо же! Как ты все помнишь!» Даша отсчитала десять шагов от надписи, остановилась и принялась внимательно осматривать пол коридора. «Ага, это и правда здесь». Она показала на незаметный со стороны выступ в полу. «Ну-ка, подцепи». Владимир подцепил выступ плоским ключом, и из пола высвободилось металлическое кольцо. Если присмотреться, было видно, что это кольцо прикреплено к крышке люка. «Теперь тяни!» Владимир послушно потянул за кольцо. Крышка никак не поддавалась. «Слишком тяжелая!» «Ну, пожалуйста, ну, постарайся еще!» — взмолилась Даша. «Мы же тогда были детьми, и то смогли ее открыть!» Владимир покосился на нее, напрягся. На лбу у него вздулись жилы, лицо покраснело. И, наконец, с тяжелым скрипом крышка сдвинулась и приподнялась. Даша подскочила к Владимиру и помогла ему. Крышка открылась, и в полу появился люк, уходящий в темноту. Вдоль его стенки были укреплены ржавые железные скобы. «Ну?» Теперь спускаемся по этой лестнице. Ненатуральным бодрым голосом проговорила Даша. «Это ты называешь лестницей?» Владимир опасливо взглянул на железные скобы. «А что же это еще? Конечно, лестница!» «Вообще-то я хотел выбраться из подвала. А эта твоя лестница уводит еще глубже. Не бойся, там будет выход, я помню». «Может, это твой выход давно уже замуровали?» Пока не пройдем, не узнаем. В общем, лезь, если не хочешь здесь заночевать». Владимир стоял в нерешительности. «Что, ты хочешь, чтобы я полезла первая? Или ты все же мужчина?» Владимир тяжело вздохнул и полез вниз по скрипучим скобам. «А они крепкие?» — спросил он чуть позже. «Раньше были крепкие», — ответила Даша, которая лезла за ним. «Нас тогда выдержали». «Но вы ведь были детьми и весели гораздо меньше!» «Тут ты прав!» Наконец скобы кончились, и Владимир снова почувствовал под ногами твердую почву. Точнее, каменный пол нового коридора. Скоро рядом с ним появилась Даша. «Куда теперь идти?» «Сейчас узнаю». Даша послюнила палец и подняла над головой. «Вон, в ту сторону!» «Как ты определила?» Оттуда тянет сквозняком. Значит, там есть выход на поверхность, на свежий воздух. Такие элементарные вещи должен знать каждый», – не утерпела Даша. «Скорей бы выбраться отсюда». Даша с Владимиром пошли по туннелю, подсвечивая путь телефоном. Под ногами то и дело попадались мелкие лужи и обломки камня. Владимир тяжело дышал и вертел головой. «Ты уверена, что этот туннель выведет нас на поверхность?» «Насколько я помню, да. Насколько помню!» Передразнил ее Владимир. «На меня это подземелье давит! Я начинаю задыхаться! У меня сердцебиение!» «Ну, возьми же себя в руки! Потерпи еще немного!» Прошло несколько минут, и Даша услышала впереди какие-то неясные звуки. Она остановилась и прижала палец к губам. Слышишь?» Владимир тоже остановился и прислушался. Теперь можно было расслышать впереди приглушенные человеческие голоса. «Там люди!» — радостно воскликнул Владимир и устремился вперед. «Подожди, не торопись! Неизвестно, что это за люди!» Попыталась остановить его Даша. Но он не стал ее слушать и только прибавил шагу, опередив спутницу. Через несколько минут впереди показались блики неровного мерцающего света. Голоса теперь были гораздо слышнее. Можно даже было разобрать отдельные слова. Даша чувствовала нарастающее беспокойство. «Подожди», — повторила она, — «подумай сам, что за люди прячутся в этом подземелье». Но Владимир только отмахнулся от нее. «Ты меня сама сюда привела. Так зачем сейчас останавливаешь? Люди выведут нас на поверхность, по крайней мере, покажут дорогу. Я больше не могу находиться в этом подземелье». Отблески света становились все ярче. Наконец туннель сделал крутой поворот, и впереди показалась сцена, похожая на средневековый лагерь разбойников или на стоянку первобытных людей. Туннель расширялся, образуя просторный грот. Посреди этого грота пылал костер, над которым на заостренной палке жарились тушки каких-то мелких зверьков. Вокруг костра сидели и стояли живописные персонажи, одетые в яркие лохмотья. Кто был в рваном китайском пуховике, кто в продранной дубленке без рукавов, кто-то огромного роста и внушительных габаритов, вырядился в рваную и засаленную норковую шубу. Среди этих персонажей были и мужчины, и женщины. Отличить тех от других можно было только по небритым физиономиям. Владимир, разглядев людей у костра, невольно остановился, но подземные жители уже заметили его и оживились. «Ух ты, кто к нам пожаловал?» — проговорила грязная, чрезвычайно толстая особа, по-видимому, женского пола. «Какой красавчик! А какая у него классная одежка!» — подхватил другой троглодит. «Надо его ощипать!» Даша хотела втащить Владимира обратно, за поворот туннеля. Но тут какая-то сильная рука ухватила ее саму за плечо и, несмотря на сопротивление, утащила в темноту. «Ты кто? Ты что?» Даша попыталась вырваться, попыталась закричать, но вторая рука заткнула ей рот, и кто-то жарко продышал в ее ухо. «Тише, не рыпайся!» «Да отпусти же!» — шипела Даша в чужую ладонь. «Ты вообще кто такой? Ты же меня вроде узнала!» — проговорил незнакомец, и из темноты перед ней на мгновение проступила опухшая, до боли знакомая физиономия друга детства. «Серьга, ты?» Удивленно пролепетала Даша. «Ты как здесь оказался?» «Потом, потом!» «Сначала надо пробраться в безопасное место. А то эти пещерные медведи нас найдут, и мало нам не покажется». Он провел Дашу по туннелю, нащупал на стене какие-то выступы и подтолкнул ее к ним. «Лезь вверх!» Даша опасливо посмотрела на стену и прошептала. «Давай уж ты первый». «Ладно». «Только не отставай!» Серьга ловко, как обезьяна, вскарабкался по выступам стены до самого потолка и вдруг исчез. Откуда-то сверху донесся его приглушенный голос. «Лезь за мной! Скорее!» Из темноты донеслись чьи-то приближающиеся шаги и голоса, и Даша торопливо полезла по стене. Она сама не ожидала от себя такой ловкости, но быстро вскарабкалась. И под самым потолком увидела щель, Между сводом и стеной. Эта щель не была видна снизу, но она была достаточно широкой, чтобы в нее мог пролезть взрослый человек. Что Даша ей сделала? Она оказалась в тесном пространстве, где ее уже поджидал Серега. На лбу у него горел маленький слабый фонарик. «Где это мы?» «Тссссссссс». Серега прижал палец к губам. Он посмотрел вниз, туда, откуда они только что сбежали, и выключил свой налобный фонарик. Даша извернулась, чтобы посмотреть туда же, и увидела двух бредущих по туннелю людей из той компании, которая толпилась возле костра. Один из них нес в руке самодельный факел, просто палку, обмотанную горящей паклей. Второй был вооружен большой суковатой дубинкой. «Да нет тут никого», — проговорил тот, что нес факел. «Пойдем уже обратно». «Косматая велела найти и привести бабу», — возразил второй. «Косматая рассердится, если не приведем». «Да нет тут никакой бабы», — ныл факелоносец. «Они там уже есть собрались. Они все съедят, пока нас нет». «Твоя правда», — смягчился второй. «Пошли уже назад. Здесь никого нет». Они развернулись и пошли назад. Едва их шаги стихли, серьга снова включил фонарик. Даша хотела что-то спросить у своего спутника, но Серега снова прижал палец к губам, показал куда-то в бок и пополз в том направлении. Даша послушно последовала за ним. Они ползли по узкому лазу две или три минуты, и вдруг в нем стало светлее. Серега остановился. Даша подползла к нему и оказалась перед узким проемом, через который она снова увидела грот с костром в центре и столпившихся вокруг него людей. Возле самого костра стояла огромная женщина с длинными косматыми седыми волосами, одетая в рваную шубу. Она снимала с деревянного шампура зажаренные тушки и раздавала их окружающим. Даша не хотела даже думать, что это за тушки. Сбоку от костра сидел Владимир со связанными за спиной руками. Возле него стоял один из траглодитов, с палкой в руке и с самым суровым выражением на небритой физиономии. Косматая особа раздала всем тушки и подняла над головой огромный кулак. «Повторяйте за мной! Мы честные обитатели подземного города, члены великого клана пещерного медведя! Благодарим нашего предка за еду и питье!» Подземные жители повторили за ней эту странную молитву и замолкли. Несколько минут в пещере раздавался только хруст костей и чавканье. Наконец, трапеза была закончена. Тут, откуда-то из темноты, появился новый персонаж. Сутулый мужчина в надвинутой на глаза кепке. Даша узнала его. Это был тот самый человек, который следил за ними возле дома, когда они грузили труп в багажник машины. Точнее, ей так показалось. На спине у незнакомца был рюкзак. На этот раз... Весьма объемистый. «Здорово, ханурики!» Проговорил он, окинув взглядом подземных жителей. «Как жизнь?» «Мы не ханурики!» Оборвала его космоте. «Мы члены великого клана пещерного медведя!» «Ну, как вам будет угодно!» «Медведя так медведя!» «Сделали вы то, о чем я вас просил!» «Нашли ту женщину!» «А ты принес то, что обещал!» «Э, нет. Это только когда будет дело сделано. А пока в знак нашей дружбы я вам пиво приволок». Мужчина снял рюкзак, развязал его и выгрузил на каменный пол его содержимое. Несколько десятков пивных банок. Троглодиты оживились, кинулись к рюкзаку и быстро расхватали пиво. «Ну, так что? Где женщина?» «Вот мужик, который сюда пришел». Косматая показала на Владимира. «Черт с ним! Он мне не нужен! Я вас про женщину спрашиваю!» «Ну, я послала кролика и хорька смотреть в туннели. Вот, кстати, они возвращаются!» Действительно, из туннеля вышли те двое, которых Даша видела в туннеле. Один с факелом, другой с дубиной. «Ну что, нашли бабу?» строго спросила их косматая. «Эй!» Человек с факелом принюхался. «Вы никак все мясо без нас съели?» «Они еще и пиво выпили», — подхватил второй. «Я вас спрашиваю, нашли вы бабу или нет? Хотя и так вижу, что не нашли. А я вам ясно сказала, без нее не возвращайтесь». «Где же нам ее взять, когда ее нету?» Слезливым голосом протянул факелоносец. «А вы без нас всю съели и выпили», — подхватил второй. «Это не по-товарищески!» «Ладно, вы меня знаете! Я добрая и справедливая, правда?» «Правда, Космата, правда!» Космата ловким жестом циркового фокусника выхватила откуда-то две жареные тушки и бросила вновь пришедшим. Затем протянула им последнюю банку пива. «Уж не обессудьте! одна на двоих!» «Мало!» — вздохнул факелоносец. «Сколько есть!» Космата повернулась к человеку в кепке. «Слышал? Нету здесь твоей бабы!» «А должна быть. В общем, так. Найдете ее. Получите то, что я вам обещал. Нет, так нет». «А с этим мужиком что делать?» «Что хотите, то и делайте. Мне он не нужен». Человек в кепке развернулся и исчез в одном из туннелей, сходившихся в гроте. «Слышали, медведи?» Косматая оглядела свое племя. «Этот мужик нашему другу не нужен. Можете его шмотки разобрать». «Чур мне его куртку!» К Владимиру подскочил долговязый тип с рыжей клочковатой бородой, вцепился в рукав и начал стягивать с Владимира куртку. «Чего это тебе? Может, я тоже хочу?» Выкрикнул седой коренастый дядька и схватился за другой рукав. Два претендента на куртку разодрались, В итоге куртку порвали пополам, и каждый взял себе половину. Тем временем остальные троглодиты набросились на Владимиры. Каждый норовил урвать, буквально урвать, хоть какую-то часть его одежды, и через несколько минут Владимир остался практически голым. Два троглодита нашли мобильный телефон и дрались за него, пока не разломали на мелкие детали. Когда всё кончилось... Владимир лежал на полу весь в синяках и ссадинах и горько всхлипывал. Тогда к нему подошла косматая, посмотрела с жалостью и проговорила. — Так и быть. Возьми это. И она швырнула ему какую-то драную робу. — Если хочешь, можешь остаться у нас. А если нет, иди вон по тому коридору, скоро выйдешь на свет. Владимир, всхлипывая поднялся на ноги, и побрел в указанном направлении. «Ладно, кино кончилось», — сказал серьга Даши. «Пойдем уже отсюда». «Даже как-то жалко его», — проговорила та, проводив взглядом бывшего мужа. «Впрочем, что это я говорю?» «После того, что он со мной сделал...» И она поползла за серьгой. Вскоре они выбрались из узкого лаза в широкий туннель. И еще через несколько минут серьга толкнул металлическую дверь. «Иди дальше! Ты сама доберёшься!» Даша шагнула в дверь. Дверь за ней захлопнулась. Она огляделась и поняла, что находится на платформе метро. Прямо напротив неё было название станции «Достоевская». Примерно в то же время, неподалёку от кузнечного рынка, поднялась крышка люка, и на поверхность выбрался грязный, измученный человек в синей рваной спецовке. В нём вряд ли можно было узнать Владимира. Он и сам не узнал бы себя в зеркале. Владимир заморгал от яркого света уличных фонарей, огляделся и понял, где находится. Мимо него текла людская река. Кто шёл на рынок, кто к метро. Все старались обойти его, чтобы не испачкаться, а также чтобы не заразиться от него нищетой и неблагополучием. Только одна сердобольная старушка... Спешившая ко всеночной во Владимирский собор остановилась, жалостно перекрестилась и сунула в руку Владимира монетку. Он пренебрежительно взглянул на эту монету. Она никак не решала его проблем. Он чувствовал, что жизнь его кончена. Это все бывшая жена. Это стерва Дашка. Она нарочно заманила его в тот жуткий подвал. Нарочно подставила его этим ужасным людям. Да люди ли они? Или неандертальцы? Надо же! Клан пещерного медведя! Да нет, вроде по-русски говорят. Стало быть, уже в 21 веке так одичали. И как теперь жить, когда эти уроды его унизили, избили, отобрали одежду, деньги и даже ключи от машины? И что теперь делать? Владимир застонал и закрыл голову руками. Поскольку никто не обращал на него внимания, он начал думать. Для начала... Нужно было как-то добраться до дома. Но как? Денег не было. Телефона тоже не было. Владимир огляделся, выделил в протекающей мимо него толпе женщину лет сорока, лицо которой показалось ему добрым и приветливым, подошёл к ней и проговорил жалобным, умоляющим голосом. «Женщина, милая, я попал в затруднительную ситуацию. Разрешите воспользоваться вашим телефоном. У вас такое доброе лицо!» «Вы не сможете отказать попавшему в беду человеку? Только один звонок, буквально полминуты». Женщина шарахнулась от него, как от ядовитого насекомого. На ее лице приветливое выражение сменилось отвращением и годливостью. «А ну отвали от меня, козел!» выпалила она, и в ее руке появился перцовый баллончик. «Отвали, пьянь хроническая! А то сейчас глаза тебе выжгу! Телефон ему дай! Да к тебе приближаться нельзя!» «Подхватишь какую-нибудь гадость!» «Женщина! Зачем же вы так?» Ошарашенно пробормотал Владимир, но та уже исчезла в толпе. Владимир совсем приуныл. Лица в толпе были в основной массе усталые, раздраженные, неприветливые. Если так сурово обошлась с ним такая милая с виду женщина, то чего ждать от остальных? Жизнь кончена. По крайней мере, от прежней, прошлой его жизни – Остались одни воспоминания. И тут он увидел, что одна вещь из старой жизни при нем все же осталась. Троглодиты каким-то образом проглядели часы на его запястье. Довольно дорогие часы. У него снова мелькнула надежда. По крайней мере, ее робкий отсвет. Владимир снял часы, подошел к озабоченному мужчине с портфелем и скороговоркой произнес. «Мужчина, дайте телефон позвонить». я вам за это отдам эти часы дорогие хорошие мужчина тоже шарахнулся от него и процедил проваливай баран винторогий наверняка часы ворованные мне неприятностей не нужно что вы почему ворованные проговорил владимир но мужчина уже и след простыл и тут к владимиру подошел молодой парень в джинсовой куртке и бейсболке а ну мужик покажи свои часы владимир протянул часы не выпуская их из рук. Ему пришло в голову, что при его сегодняшнем невезении парень сейчас схватит часы и убежит. Но тот только осмотрел их и сказал. «А что, клевые часы? Говоришь, один звонок?» «Да, только один. Мне очень нужно». «Ладно, держи, только недолго». Парень протянул телефон и взял часы. Владимир схватился за телефон, как утопающий за соломинку. На мгновение он задумался. Кому позвонить? От этого зависела, может быть, его судьба. Первый, кто пришел ему в голову, была Света, его теперешняя жена. Он быстро набрал ее номер. Раздалось несколько гудков и прозвучал настороженный голос Светы. «Слушаю. Светик, это я!» Радостно выпалил Владимир. «Кто?» «Ну, я же! Твой Вовчик!» Он назвал себя ненавистным именем, потому что именно так называла его Светлана. когда была в хорошем настроении. «Ты?» В голосе Светы прозвучали удивление и гнев. «Ты вообще где шляешься? И почему звонишь чужого телефона? Светик, Светик, я тебе все объясню. Только сейчас приезжай за мной. Я попал в такую жуткую ситуацию, просто ужасную. Выручи меня, я тебя очень прошу». «Что? Шляешься где-то? А я тебя должна выручать?» «Да знаю я, куда тебя занесло! К бывшей твоей, к Дашке! Вот пускай она тебя и выручает, а мне ты надоел!» И из трубки снова понеслись длинные гудки, которые звучали сейчас как-то насмешливо и издевательски. «Все, мужик!» Парень в бейсболке протянул руку за телефоном. «Договаривались на один звонок».